Глава 3. На запруженном толпой центральном вокзале Дино и Альдо неожиданно увидели Марио, явившегося их встретить. При виде сына старший Гарафани застыл и раскрыл объятие. В это движение он вложил столько чувства, что многие из навстречу заметили шаг. а некоторые даже остановились в надежде на любопытное представление. Альдо и его отец обменялись бесчисленными поцелуями, которые Марио время от времени прерывал громогласными излияниями вечной благодарности Всевышнему. «Будь благословен, Господь, что ты вернул мне сына!» «Я очень любил Рокко, и его смерть исторгла у меня все слезы, но Альдо – моя родная кровь!» И тут же, словно опровергая собственные слова, Марио разразился шумными рыданиями. Вокруг немедленно собралась густая толпа зевак. Как уже говорилось, Марио был артистом в душе – Поэтому присутствие зрителей лишь подхлестнуло его природную тягу к драматическим эффектам. «О мой, Альдо, и ты еще можешь целовать такого преступника, как я! Это я убил Рокко и едва не погубил тебя самого. Если бы не семья, тебя бы сейчас встретил, покойник!» Такая мрачная перспектива, Казалось, удвоило отчаяние Марио, и теперь он оплакивал уже не только смерть свояка, но и собственную кончину. Его душераздирающие вопли вызывали живейшее сочувствие толпы, хотя никто так и не понял, в чем дело. Альдо давно свыкся с отцовскими выступлениями, но все же испытывал некоторую неловкость и пытался подтолкнуть Марио к выходу. Тот сопротивлялся. «Я с места не двинусь, пока ты не скажешь, смею ли я рассчитывать на твое прощение. И предупреждаю, если ты откажешь, я немедленно нападу мертвым к твоим ногам». По первым рядам слушателей пробежал одобрительный шепот. «То вылезы на такие!» Не желая продолжать эту сцену, Альдо уверил отца, что прощает его от всего сердца. Тут же, позабыв обо всех сожалениях и печали, Марио торжествующе указал зрителям на сына. «Вот настоящий парень! Желал бы я всем нынешним и будущим отцам такого!» Кое-кто, не в силах сдержать воодушевление, зааплодировал. Очень довольный собой, Марио расплылся в улыбке. «Увы, негодный я отец!» «А как твои раны?» «Почти зажили, не волнуйся». Но Марио вовсе не собирался лишить себя нового случая и злить чувства. «Кровь моего сына!» — возопил он, обращаясь к внимательной аудитории. «Следовало бы накинуть мне на шею петлю и протащить по всему Неаполю, так, чтоб сила оставалась лишь на мольбе о прощении». «Ибо нет преступника страшнее меня!» Это произвело сильное впечатление. Особенно подействовало упоминание о средневековой пытке, который предлагал подвергнуть себя Гарафани. Некоторые из зрительниц даже начали всхлипывать. Через головы толпы высокорослый Дино заметил двух карабинеров, явно заинтересовавшихся причиной такого скопления народа. Рыбак взял брата за руку и, не давая ему времени на возражение, потащил к выходу. — Довольно, Марио, пора домой. Граф Ваня послушно двинулся за младшим братом, но все же заметил на ходу. — Не в тебе будь сказано, Дино, но ты никогда не отличался тонкостью чувств. Они вышли из трамвая на муниципальной площади, прошли по Виа-Сан-Джакому до Виа-Рома, и оказались в старом городе, а там уже рукой подать Довиколу сан матео Давно поджидавший их Джузеппе с криком бросился домой, оповещая об их появлении. Оказавшись среди своих, Альдо почувствовал, как горлу подступил комок. Теперь он точно знал, что никогда не сможет жить вдали от Неаполя. Все столпились на кухне, ибо именно там у горафа не была гостиная. Увидев сына, Серафина испустила такой вопль, что никто не сумел бы сказать, от радости она кричит или от отчаяния. Самые младшие по этому сигналу тут же вцепились в материнскую юбку. «Ну, ну, мамочка, зачем ты так?» — нежно пробормотал Марио. И тут... Словно ее прорвало, Серафина разразилась с потоком слов. «Бамбино, мио, теперь я вижу? Небо, само небо дало мне такую радость! О, Мадонна, я отдам тебе половину выручки за месяц!» Гарафани потянул жену за рукав. «Поосторожнее, сердце мое, нельзя обещать того, что не можешь выполнить. А вдруг они там поймают тебя на слове?» «Как мы тогда станем жить?» И, словно желая оправдаться перед домашними, Марио добавил, «Мы говорим, говорим, и сами не всегда отдаем себе отчет». «Санта Мадонна, я и забыла, как мы бедны», — в смущении пробормотала Серафина. «Ты же все понимаешь, я смогу дать треть, нет, четверть, Ах, Матерь Божья, лучше я вам ничего не скажу, пусть это будет сюрпризом. А теперь, когда я возблагодарила непорочную, обними свою маму, бомбино мио. И Альдо с разбегу уткнулся лицом в могучую грудь матери. Его, как в детстве, охватила нежность, и слезы подступили к глазам. Потом его обнимали и приветствовали каждый, в свою очередь, Лауретто, Памело, тоска Бруно. Из мужчин первым открыл объятие Джованни, следом Джузеппе, Альфредо и Бенедетто. Марио, не желая оставаться в стороне, опять облабызал сына, а за ним снова мать и старшая сестра. И вот все семейство Гарафани, включая самых маленьких, Охваченная могучим порывом возвышенных чувств прижалась друг к другу, мешая смех со слезами, уже почти забыв о первоначальной причине и просто радуясь, что все они снова вместе. — Альдо, а как твои раны? — возопила наконец Серафина, возвращаясь к действительности. — Ты не умрешь от них? — Да нет же, ты мне клянешься. Да, клянусь, меня два-три раза ударили кинжалом, но только поцарапали кожу. Колоть кинжалом моего сына? Да что эти генуэзцы-дикари, что ли? Клянусь Христом Спасителем, если бы они убили моего мальчика, я бы спалила их проклятый город. А теперь съешь хороший кусок пиццы. Как ты, наверное, проголодался, бедняжка? Все устроились кто как мог, и принялись уничтожать пиццу, которой в тот день было много, поскольку Марио не торговал. «Немножко не хватает, майор, рана пробормотала Серафина с набитым ртом. «Но как же тебе удалось избежать смерти, Альдо? Как эти бандиты тебя не убили?» «Меня спасла девушка! Будь она благословенна! Надо думать в гену и женщины лучше мужчин!» «При здесь Генуя? Когда она англичанка?» «Англичанка?» — ошарашенно переспросила Серафина, что-то сообразив окинула всех членов семейства торжествующим взглядом. В нем явственно читалось, не каждая мать в старых кварталах может похвастаться, что ее сына спасла от гибели англичанка. Захваченный воспоминаниями о бодре, Альдо пылко добавил. «Вы не знаете, как она прекрасна, так прекрасна, что и описать невозможно». Воображение мгновенно перенесло Лауретту в одну из тех историй, что она видела в кино. «Ты ее любишь?» – простодушно спросила она. Все с нетерпением ждали признания Альдо. «Да, я ее люблю». Джованни расхохотался. «Значит, итальянок тебе мало, и ты теперь решил искать жертвы среди иностранок?» Но Альдо не мог вынести шуток на этот счет. Стиснув челюсти, он предупредил Шурина. «Не советую распускать язык Джованни, а то как бы мне не пришлось поправить тебе физиономию». «Тут уж все поняли, что дело серьезно. Ты хочешь на ней жениться?» Робко осведомилась Лауретта. «Да, если она не будет против такого мужа. Ее зовут Ходри». «Красивое имя», — заметил Джованни, желая загладить вину. Мама, наконец, справилась с порядочным куском пиццы, мешавшим ей высказать свое мнение. «Меня бы здорово удивило. Откажись, она за тебя выйти. Такой парень! Не слепая же эта девушка!» «Ну, скажи мне, Бомбино, а где живут англичанки?» «Да в Англии же, конечно. А это, в случае, не та страна, где вечно идет дождь?» «Так говорят. Не знаю, правда ли. А ты думаешь, она привыкнет жить здесь, на нашем солнце?» «Да солнце-то ладно. Хуже, что я ни на что не годен». От изумления Дину высоко вздернул брови. Здорово же мальчик влюбился, если до него это дошло. Наконец-то! Но Серафина, ослепленная материнской любовью, возмутилась. Я запрещаю тебе говорить глупости, ни на что не годен. Звредет же такое в голову. Я даже не могу предложить ей жилье. Ба, потеснимся немножко, Альдо не ответил. Зачем напрасно огорчать мать, пытаясь объяснить, что Одри не сумеет приноровиться к образу жизни Гарафани? «Может, ей подойдет место моего Рокко?» Все, затаив дыхание, умолкли и бесшумно повернулись в сторону комнаты, где жил Рокко. На пороге неподвижно стояла, одетая в тараур Джельсумина. Довольная произведенным эффектом, она с горечью заметила. «Я слушаю вас с самого начала, и хоть бы один вспомнил о Рокко, Рокко, который так вас всех любил». Это последнее замечание открыло шлюзы тем рыданием, на которые женщины клана Гарафани еще были способны. Марио присоединился к хору, Ибо любил плакать не меньше, чем смеяться. Вдова не приминула воспользоваться случаем. От мертвых все хотят поскорее избавиться, разве нет? А я, хоть кто-нибудь обо мне подумал, что остается женщине, оставшейся без мужа, без детей, презираемой всеми, даже домашними. Где мне найти пропитание на завтра? Где обрету я крышу над головой? «Ох, несчастная, почему не погибла я вместе со своим мужем?» Словно все античные плакальщицы ожили в Джельсамине, и, упиваясь собственными рыданиями, она принялась рвать на себе волосы. Дино положил руку на плечо молодой женщине. «Разве ты не знаешь, Джельсамина, что мы тебя никогда не оставим?» Альдо еще ни разу не видел своего дядю в таком смущении, ему сразу вспомнились сказанные на борту судна слова Рокко насчет восхищения Джульсамина рыбаком. Но сейчас этой последней во что бы то ни стало хотелось закончить выступление. К тому же, как истинная неаполитанка, она искренне верила в то, что говорила в данный момент. «Я была счастливой и уважаемой женщиной. А кто я теперь?» «Хочешь, я тебе сейчас скажу, кто ты на самом деле?» Вмешалась Серафина, уставшая от этой сцены. «Ты просто зануда! Даже маленькой ты вечно хныкала по поводу и без повода, лишь бы привлечь к себе внимание. Ты не имеешь права болтать, будто мы не любили Рокко». «Каждый из нас глубоко опечален его смертью, а Марио тогда же хотел наложить на себя руки». Джельсамина, которую выговор старшей сестры вернул к реальности, все же с горечью заметила. «Да, хотел, но он же этого не сделал». Тут уж Серафина принялась метать молнии. «У тебя что же, совсем нет сердца, Джельсамина? Раз ты лишилась мужа, то и мне того же желаешь». «Слышишь, Марио, это бессердечная упрекает тебя, что ты еще жив!» Гарафани нервно икнул. «Вот уж не ожидал от тебя джельсамина Нет, никак не ожидал. А я-то покупал тебе ленточки, чтобы ты вплетала их в косы, когда была еще совсем маленькой. Я всегда относился к тебе как к собственной дочери. А теперь ты жалеешь, что я не умер!» Марио развел руками, показывая, что больше не в состоянии понимать этот мир. бруна самая младшая дочь, взяла отца за руку, вытаращила глазенки и захныкала. «Не надо умилать, папа! Ты ведь не умлешь! Скажи, ты не уйдешь от нас, как дядя ловка Серафина подхватила свою младшенькую и усадила на колени, пробормотав. «Ангел Божий!» «Ты еще маленькая, и ничегошеньки ты не знаешь о людской злобе». Джельсамина почувствовала, что проигрывает партию, и никто, кроме Дина, ее не поддерживает. Оставалось лишь достойно отступить. «Прости, Марио, я почти потеряла разум с тех пор, как Рокко больше нет с нами». Она расцеловалась с Марио, потом с сестрой затем наступила очередь Альдо, и все горофани в новом порыве воодушевления снова заключили друг друга в объятии. Где-то в своем уголке рая дядюшка Рокко должно быть радовался этому всеобщему примирению, не забывая, однако, приглядывать за Дино, чье внимание к его вдове, впрочем, вряд ли доставляло ему большое удовольствие. Эта сцена — которую она вложила все свои силы, окончательно вымотала Джельсамину, и вдова удалилась в свою комнату. «А где Рокко?» — спросил Альдо, как только она ушла. «У Закарии Казати, того, что занимается мертвыми. Он обещал сохранить его в лучшем виде, немного привести в порядок, набальзамировать, ну и все такое. Мы ведь не можем похоронить Рокко раньше четверга». «Почему? До этого оркестр занят». В дверь постучали. Серафина пошла открывать. Оказалось, что соседка пришла занять немножко масла. У нее якобы так заболели ноги, что дойти до магазина было никак невозможно. Этот довод, разумеется, никого не убедил. Кумушке просто хотелось взглянуть, что творится у Гарафани. Поскольку Серафина молча налила масло и молча же подала его, почтенной Матроне волей-неволей пришлось раскрыть карты. «Скажи, Серафина, это верно, что твой айдо вернулся в ужасном состоянии?» «В ужасном состоянии? Подумаешь, каких-то два-три удара кинжалом. Чтобы прикончить горафани надо поискать средства посильнее». «Но все же он правда ранен!» «И что с того? Это не помешает Альдо жениться на молодой и богатой англичанке, которая спасла ему жизнь!» Соседку аж затрясло от такой невероятной новости. «На настоящей англичанке!» – задыхаясь, прошептала она. «Да, она приехала прямо из Англии!» «Что тут было еще выяснять?» И, забыв про боль в ногах, она бросилась на улицу с желанием как можно быстрее сообщить эту фантастическую новость. «Альдо Гарафани женится на англичанке!» Одри заскучала в Генуе. Разумеется, она считала город очень интересным и радовалась возможности неспешно изучать его. Но в конце концов занятие это как-то приелось, настроение день ото дня портилось, и алан никак не мог взять в толк, что же происходит. На все расспросы невеста либо не отвечала вовсе, либо утверждала, что плохое настроение ему просто мерещится. Во всяком случае, эмоциональный подъем, последовавший за всеобщим примирением, исчез практически бесследно. Одри больше не разговаривала об экскурсиях по окрестностям Генуи и отпускала Алана на встречи с итальянскими коллегами, не выражая ни малейшего сожаления по поводу его отсутствия. Казалось, девушка злится на весь мир. На самом же деле она вела отчаянную борьбу с самой собой. Слишком многое стояло между ней и Альдо. его очевидная нищета, национальность, образ жизни и воспитание. Однако молодой человек неотвратимо притягивал Одри, он был живым воплощением героя ее девичьих грез. Казалось, что вся колдовская сила Италии, с детства очаровавшая Одри, заключена в этом неаполитанце с таким благородным и прекрасным лицом. Запершись в своей комнате, мисс Фарингтон перечитывала письмо, которое он ей послал. Самоуверенность молодого человека раздражала Одри, но она не могла остаться равнодушной к страстной нежности, исходившей от записки. Чтобы отделаться от наваждения, Одри заставляла себя долго гулять по Генуе, но каждый раз машинально оказывалась возле дворца Бьянко, где ее поджидал флорентийский дворянин, так похожий на Альдо. Уложив детей, все Гарафани, за исключением Джельсамины, погрузившиеся в глубокую печаль и обиженные тем, что ей не дали выразить свои переживания во всеуслышание, собрались послушать рассказ Альдо о злосчастной истории. Когда он дошел до убийства Рокко, послышались вздохи и стоны, а при упоминании о благословенном вмешательстве Одри восторженные хвалы в адрес молодой англичанки. Всеобщее мнение выразил джуванни «Рокко мертв, бриллианты украдены, и мы не получим обещанного миллиона». Марио почувствовал скрытый упрек. «Ну, договаривай же до конца, Джованни. Скажи, что все это по моей вине. Тебя ведь так и распирает желание упрекнуть меня. Ну, выкладывай!» «Да нет». Без особой уверенности стал слабо защищаться муж Лауретты. «Вы же не могли предугадать. Нам так и не выбраться из нищеты, вот и все. Придется с этим смириться». «А я-то так рассчитывал на эти деньги, чтобы уехать в Америку!» Лауретта расплакалась. С тех пор, как отец заговорил о миллионе лир, они с Джованни каждый вечер у себя в комнате мечтали о том, что сделают, как только окажутся в Нью-Йорке. Муж нежно огнял Лауретту. «Успокойся, Мия-Кара, обещаю тебе, мы все же уедем в Нью-Йорк. Я еще не знаю как, но мы туда отправимся, разбогатеем и позовем к себе всех своих». Желая сменить тему разговора, Серафина заметила. «Во всяком случае, я никогда не прощу этим генуэзцам. Негодяи, они хотели убить моего мальчика». «Это были не генуэзцы, мама». Даже если бы вдруг Гарафани неожиданно явился сам святой Януарий, они не испытали бы большего потрясения, чем от этих слов. Но Альдо довершил замешательство, воскликнув. «Это были неаполитанцы! Я слышал, как они ругались!» Марио смертельно повледнел. «Но это же совершенно меняет дело!» Неаполитанцы, значит, нас предали? Что ты об этом думаешь, джоанни Если Альдо не ошибается, то, то надо найти эту парочку и прикончить. Мы должны отомстить за Рокко. Все горячо поддержали предложение, а Серафина подробно перечислила, что они сделают с этими негодяями, как только схватят их за шиворот. Марио счел необходимым спросить мнение брата. «А ты, Дино, что ты об этом думаешь?» «Мы рискуем не успеть до них добраться». И, заметив, что никто его не понял, пояснил, «Вы, кажется, забыли, что вам доверили на 50 миллионов бриллиантов. Меня бы очень удивило, если бы сеньори не потребовали расплаты». «Но ведь нас собакрали». не уверен что их устроит такое объяснение а смерти роко по твоему тоже ничего не стоит привела весомый аргумент серафина для нас року был славным парнем но сеньори вряд ли оценивают его жизнь в пятьдесят миллионов по своей наивности никто об этом не подумал Слова Дину открывали перед графани самые мрачные перспективы. «Как ты думаешь?» — спросил, заикаясь от волнения Марио. «Как поступят сеньори?» «Не знаю. Судя по репутации, они не из тех, кто прощает». Решили, что завтра же с утра Марио отправится к сапожнику Гарадцы, расскажет обо всем. И попробует узнать, как прореагируют хозяева. Молодой горячий Джованни воскликнул. сеньори или не сеньори но мне никто не помешает найти двух подонков, которые убили Рокко и подложили нам такую свинью». Одри сдалась. Она решила увидеть Альдо хотя бы еще раз, чтобы убедиться, так ли уж он похож на заполнивший ее воображение образ. Девушка думала, что, посмотрев на Альдо в привычной для него обстановке, в грязи и грубой реальности, она раз и навсегда избавится от миража. А когда мисс Фарингтон принимала решение, ее уже невозможно было отговорить. И она тут же перешла к действиям. Это случилось во время ленча, когда трое путешественников собрались за столом. «Прошу прощения, что хочу изменить намеченную программу», заявила Одри, когда принесли десерт. «Но я устала от Генуи». Миссис Рестон даже опустила на стол ложку со сливками, которую собиралась поднести к губам, и холодно осведомилась. Что это значит? Только то, что я хочу уехать из этого города. А почему? Потому что мне здесь скучно. Ну, послушайте, ведь Аллан тут. Мисс Фарингтон едва не призналась, что присутствие жениха не только не развеивает ее скуку, а нагоняет еще большую, но вовремя прикусила язык. «На самом деле, Одри, что все это значит?» — продолжала настаивать миссис Рестон. «Только то, что я вам сказала, не больше». «И все-таки, дорогая моя, вы не можете не признать, что такое поведение выглядит странным». «Мама, прошу вас», — попытался остановить ее алан «Оставь меня в покое. Необходимо, наконец, поставить все точки над «и». «Вам, кажется, не по вкусу наше общество, Одри. Уже в кадиксе вы позволили себе совершенно неприличную выходку. Я не особенно разбираюсь в нравах современных девушек, но в мое время, если уж нам выпадало редкое счастье путешествовать вместе с женихом, мы почти не расставались. Вы же, напротив, явно избегаете моего сына». «В основном бродите где-то одна. Что это значит, я вас спрашиваю?» «Увидеть вас можно, разве что за едой. Правда, тут ничего не скажешь. Приходите вовремя». «Согласитесь, однако, что мы с аланом имели право ожидать иного отношения с вашей стороны». Одри колебалась, не зная, стоит ли воспользоваться случаем и разорвать помолвку. «Достаточно дать волю раздражению?» И конец. Но она подумала о родителях, а кроме того, сочла недостойным возвращать Аллану слово, не объяснившись окончательно. Занятия в этом году были так изнурительны, что мне, видимо, необходимо одиночество, отдых и движение. «Если вы полагаете, что путешествие из Лондона в Геную – это сидение на месте, то что же вам тогда нужно?» «Повторяю вам, в генуе мне не так нравится, как в Риме или Флоренции». Аллан, до сих пор почти не принимавший участия в разговоре, решил вмешаться. «Вам хотелось бы поехать в Рим или во Флоренцию, Одри?» «Нет, в Неаполь». Эйлин испустила вопль ужаса. «Вы теряете голову, дорогая моя, в Неаполь!» это отвратительное гнездо порока! И как только подобная мысль могла возникнуть у вас? Просто я считаю, что невозможно по-настоящему узнать италию не побывав в Неаполе». Аллан попытался ее урезонить. «Вам уже тысячу раз повторяли. Неаполь – позор этой страны. Одри, такое место не для вас, чтобы доставить вам удовольствие «Я согласен сопровождать вас во Флоренцию или в Рим, хотя мои здешние занятия...» Мать Суха оборвала его. «Нет, алан ваша работа слишком важна, чтобы жертвовать ею ради каприза». Мисс Фарингтон почувствовала, что ее охватывает гнев, и во избежание скандала заставила себя изобразить смирение. «Хорошо, не будем больше об этом». И, не прощаясь, девушка вышла из-за стола. Константина Гораци всю жизнь проработал сапожником на Вику-канале в лавке, унаследованной от отца. Он пользовался всеобщим уважением, и никто даже не подозревал, что городцы хоть как-то связан с сеньори. Жил он, как и все соседи, и ни одна живая душа не знала, что старик уже отложил кругленькую сумму, готовясь в подходящий момент продать лавку и уехать на Сицилию, где родилась его жена, чтобы вести там спокойное существование рантье. константино закрыл лавку и мирно покуривал у Нита, когда в ставень легонько постучали. — Кто там? — Марио. Марио графани А, это ты. Сапожник приоткрыл дверь. — Ну, входи побыстрее. Марио проскользнул в комнату с низким потолком, пропахшую кожей и смолой. При свете керосинки, сидя на стуле, вязала женщина. «Добрый вечер, сеньора Гарацци!» — приветствовал ее Марио. «Добрый вечер, сеньор горафани Сапожник остановил этот обмен любезностями. «По-моему, тебе пора спать, пасьянца. Нам с Марио надо поговорить». Женщина беспрекословно встала, Собрала работу, кивнула обоим мужчинам и удалилась в темный, как зимняя ночь, коридор. Сапожник подождал, пока она закроет дверь. «Садись, Марио, почему ты не пришел раньше?» «Из-за всех этих несчастий я...» «Значит, то, о чем все болтают, правда?» «Эээ... да, бедняга Рокко погиб. Плевать мне на Рокко. Они передали бриллианты? Да говори же скорее, да или нет?» «Нет». Клянусь кровью Христовой, где же они? Кто может знать? Те, кто убил Рокко и ранил Альдо, украли бриллианты? И Господь допустил, чтоб ты сыграл со мной такую шутку, Марио? Я? Да я же ничего не сделал. Ах, будь ты проклят, паршивый неаполитанец! Тридцать лет я пользуюсь доверием сеньоре, и вот как раз в тот момент, когда я подумываю, что могу надеяться на отдых, «Ты предаешь меня, и все летит к чертям!» Гарафани совершенно перестал понимать, в чем дело. «Но в конце, до концов, ты бредишь или что, Константина?» «Будь проклятый тот день, когда мне вздумалось оказать тебе услугу!» Марио начал нервничать. «Послушай, Константина, ты попал в трудное положение, охотно верю, но нам-то еще хуже!» «А что ты мне посоветуешь сказать сеньоре, когда они потребуют отчета? Сразу видно, что ты их не знаешь. Заруби себе на носу, идиот, речь идет о твоей и о моей шкуре, а я своей очень дорожу». «Я тоже, и Рокко вовсе не хотел умирать». Рокко был дураком, будь он поумнее, не дал бы себя прикончить. «Ты плохо, — сказал константина Да, очень скверно поливать грязью мертвых. Лучше бы он был живой и с бриллиантами. И он тоже предпочел бы такое решение вопроса. Да вот только злая судьба обернулась против. Они сальдо точно следовали указаниям. Когда назвали пароль, наши отдали бриллианты. Может, следовало поступить иначе? Нет. Ну вот. А когда Рокко попросил передать условленный предмет, его ударили ножом а что в это время делал альду графаня рассказала о приключениях к сына и его чудесном спасении молодой англичанкой остановившейся в гостинице генуя впрочем сеньори могут все это проверить а уж точно проверят не сомневайся сапожник закурил трубку встал немного побродил по комнате И остановился напротив Марио. «Твой рассказ не клеится, Марио. В Генуи никто ничего не знал». «В том-то и дело, Константина. Генуэзцы тут ни при чем. Виноваты неаполитанцы». «Что ты болтаешь?» не передал сапожнику слова сына. Когда он умолк, Горадцы долго молчал. «Возвращайся домой, приятель», — сказал он наконец. Это и вправду жутко странная история. Я должен рассказать ее человеку, близко связанному с сеньоре. А что будет с нами, один Господь ведает. Как только узнаю что-то новое, тут же дам тебе знать. Прежде чем отправиться торговать лимонадом, лорета заново перебинтовала брата. Рука у нее была полегче материнской. Ну вот. Ты уже почти здоров и к тому же прекрасно выглядишь. А тебе бы я этого не сказал. Я почти не спала ночью. Джованни совсем свихнулся. Он так рассчитывал на эти деньги. Ему страшно хотелось разом выскочить из нищеты. И на тебе. Он жаждет отомстить во что бы то ни стало. Умчался прямо с первыми лучами. А куда он пошел? Разве я знаю? Должно быть, рыщет по всем портовым кафе в надежде услышать что-то интересное. Если Джованни удастся поймать тех, кто облапошил вас с можешь не сомневаться, он их тут же прикончит. Как ты думаешь, его посадят? Не исключено. Но я помогу Джованни, и уж мы постараемся сделать так, чтобы и ни о чем не пронюхали. «Если ты подсобишь Джованни...» «Мне будет не так страшно. Но как вы отыщите этих негодяев? Ты не заметил ничего такого, что могло бы навести наслед?» «Нет». Альдо не хотел говорить Лауретте о шраме, изуродовавшем щеку одного из убийц. Он знал, что сестра все передаст мужу, и вовсе не хотел, чтобы Джованни лишил его справедливого возмездия за честь Гарафани. «Будь что будет, но она поедет в Неаполь». Одри позвонила в приемную гостиницы и выяснила, что завтра утром уходит экспресс на Рим, который доставит ее в Неаполь к полудню. Девушка попросила заказать ей место в вагоне первого класса и прислать счет. Теперь, начав действовать, она почувствовала себя лучше, как будто освободилась от чего-то. Одри написала матери, что Рестоны совершенно невыносимы, и она спасается от них бегством в Неаполе. Наверняка это известие вызовет бурное возмущение у отца. Что ж, это не так уж важно. Отец смирится, как только устанет от собственного гнева. Утвердив таким образом свою независимость, мисс Варингтон принялась собирать чемоданы, а потом отправилась пить чай. Джиордино, Италия, где ее уже ждал Аллан. Рестон поднялся и отвесил легкий поклон. Хорошо погуляли, спросил он, когда девушка села рядом. Я не выходила из своей комнаты. Вы плохо себя чувствуете? алан завтра я еду в Неаполь. Вы? Вы уезжаете? Да, я уже заказала билет. «Но в конце-то концов одри...» «Послушайте, алан я знаю все, что вы можете мне сказать. Ваша матушка, наши родители, мои обязанности невесты... Что ж, считайте, я уже выслушала ваши аргументы, и они не заставили меня изменить решение. Таким образом, мы хотя бы выиграем время». «Не понимаю, ничего не понимаю», — машинально повторял молодой человек, — вертя ложечку в пустой чашке тут нечего понимать алан так получилось вот и все ну почему должны же быть какие то причины о их множество ваша матушка мама разве она не самосовершенство возможно но эта идеальная женщина действует мне на нервы ее манера все решать все устраивать заранее мне двадцать три года алан И я училась вовсе не для того, чтобы мною управлял кто-то, привыкший жить, как во времена королевы Виктории. Я не уверен, Одри, что выражаюсь таким образом о моей матери, вы вполне вежливы. Весьма сожалею, но меня так долго заставляли быть вежливой, что сегодня мне это стало поперек горла. Я вижу, вы упрямы. «Нет, это не упрямство, скорее целеустремленность». «Насколько я понимаю, нам остается лишь вернуться. Тут я совершенно согласна с вами». В холле гостиницы Одри распрощалась с аланом сказала, что не спустится к обеду и просила извиниться от ее имени перед миссис Рестон. «Это избавит всех от тягостных объяснений». «Может быть, вы мне хотя бы скажете, где собираетесь остановиться в Неаполе?» «Вероятно, в Макферсоне». «В таком случае доброго пути, Одри. Надеюсь, это путешествие, которого я не одобряю, все же вернет мне ваше доброе расположение». «Кто знает?» Мисс Фарингтон отлично понимала, что идет на безумную авантюру, Но это-то ее и притягивало. Девушке любым способом хотелось утвердить свое «я». Она уже собиралась сложиться когда в комнату неожиданно ворвалась миссис Рестон. То, что она забыла постучать в дверь, в достаточной мере показывало, насколько мать алана столь приверженная приличиям вышла из себя. «Одри, алан сообщил мне, что вы уезжаете!» Да, это правда. В Неаполь? В Неаполь. Это ужасно и, и, и восстыдно, просто скандально. В чем же? Но но просто неприлично, и все. Я устала, миссис Рестон, а завтра мне предстоит длительное путешествие. Одри, вы отдаете себе отчет, что, поступая таким образом, глубоко раните Алана? Весьма сожалею. «А вы понимаете, что его чувства к вам могут из-за этого совершенно измениться?» «Тем лучше». «Что?» «Я полагаю, миссис Рестон, что не выйду замуж за вашего сына, во всяком случае, до тех пор, пока он не станет сиротой». Эйлин не сразу поняла, что имела в виду Одри, но когда смысл сказанного до нее дошел... Почтенная дама выразила свое возмущение таким негодующим рыком, что один из постояльцев, занимавших соседнюю комнату, бросился звонить в приемную гостиницы и выяснять, допускают ли правила содержания в комнатах крупных животных. Услышав отрицательный ответ, постоялец обозвал дежурного лжецом, ибо, судя по голосу, рядом с ним обитает опасная тварь весьма внушительных размеров. Его вежливо заверили, что тут какая-то ошибка. Постоялец возразил, что приехал в Генную вовсе не для того, чтобы его поселили в зоопарке и завтра же утром покинет гостиницу». Администратор воспринял заявление скептически, но все же из любопытства послал коридорного взглянуть, что творится у мисс Фарингтон. Слуга вернулся с сообщением, что у английской мисс все в порядке, но на лестнице он столкнулся со здоровенной теткой, по-видимому, озверевшей от ярости и готовой на любые чудачества. Из-за этого замечания слуги Миссис Рестон, сама о том не подозревая, на несколько дней превратилась в объект самых пристальных наблюдений. Какой-то мальчуган предупредил Марио, что константина Гораци приглашает его пропустить стаканчик сегодня вечером. Гарафани понял, что приятель должен сообщить ему решение сеньоре и ответил, что не применит зайти. Серафине пришлось укреплять мужество супруга. Почтенная Матрона не сомневалась, что сегодня все обойдется наилучшим образом. Ее никогда еще не обманывали предчувствия. Марио не посмел бы усомниться в правоте жены, но до конца уверовать в точность ее предсказаний он тоже не мог. Опять же этот Вандал Дино, как говорится, утешил. Заметив, что ушкали и нравится делать глупости, будь готов расплатиться за них. Вообще, надо сказать, поведение Дино все больше сбивало домашних с толку. Короче, когда в условленное время Марио постучал в ставень Гораци, он чувствовал себя далеко не блестяще. «Это ты, Гарафани?» Гостю пришлось собрать всю свою волю, чтобы, наконец, ответить утвердительно. После этого он оказался в тёмной каморке но вместо синьоры Гораци на её стуле восседал мужчина. Марио видел лишь его спину. Он повернулся в сторону приятеля, но тот, поднеся палец к губам, лишь прошептал «Это Марио Гарафани, синьор». «Хорошо». Пусть сядет лицом к двери. Марио растерянно выполнил приказ. Сухой тон таинственного собеседника произвел на него крайне неприятное впечатление. «Марио Гарафани, Гораци передал нам все, что вы ему рассказали по поводу весьма прискорбных событий в Генуе. Мы навели справки. Вашего Шурина Рокко действительно убили». а ваш сын Альдо спасся благодаря вмешательству пары британских туристов, чьи имена нам тоже известны. Следовательно, с вашей стороны речь идет не о злом умысле, а лишь об оплошности. — Ну, сеньор, рокуи... — Молчать можете говорить, только если я о чем-то спрошу. Учитывая, что одного из членов вашей семьи убили, а другого ранили, «Мы даем вам шанс. Вы согласились участвовать в сделке и взяли товар. Вам известна его стоимость, не так ли?» ферно сеньор. Вы передали его получателям?» «Нет, сеньор. Вы можете вернуть его нам?» «Нет, сеньор. В состоянии ли вы сейчас или в ближайшее время возместить нам его стоимость?» Нет, сеньор, судя по вашему рассказу, нападение совершили неаполитанцы. Альдо уверен в этом, он слышал, как они ругались. Узнав о случившемся, мы сразу приняли меры. Никто не выйдет из Неаполя с нашими бриллиантами. Мы даем вам десять дней, чтобы найти и вернуть их. В противном случае ваш старший сын умрет. И вы получите еще восемь дней на розыске, прежде чем мы нанесем новый удар. Марио всхлипнул от отчаяния. «Ведь вы не сделаете этого! Правда, сеньор!» «Горадцы по-прежнему останется посредником между нами». «Это несправедливо, сеньор! Клянусь вам, несправедливо!» «А получить миллион лир только за то, чтобы отвести бриллианты в Генную, по-вашему, честно?» Константина, поверните его лицом к левой стене, да пусть не оборачивается, пока я не выйду. Так будет лучше для вас обоих. И еще одно, графани если вам вздумается отомстить убийцам свояка, мы защитим вас от полиции. Желаю удачи. Не считая малышей, вся семья поджидала возвращения Марио по его убитому лицу, Каждому стало ясно, как обстоит дело. На сей раз графании не поддался приступу красноречия и в нескольких словах описал встречу у городцы, утаив, однако, что первой жертвой должен пасть Альдо. — Я совершенно не соображаю, с чего начать, — сказал он в заключение. — А ты, мама, во всех серьезных случаях Руководство кланом Гарафани брала на себя Серафина. «Надо удирать», — категорически заявила она. «Завтра собираем монатки и бежим». «Куда?» «В Калабрию. К моей кузине Гортензии. Если она жива, то поможет нам». «Отличная мысль. Уж в Калабрии-то их точно не станут искать». Марио поблагодарил жену и объявил, что с утра начнутся сборы. Но Альдо и Джованни возмутились. Они заявили, что не желают бежать и не позволят прикончить себя. Лауретта с удовольствием поехала бы с матерью, но не могла же она покинуть мужа. Джель Самина поклялась, что не оставит Неаполь, пока есть хоть тень надежды найти убийцу Рокко. Дино, естественно, поддержал ее. Таким образом, все остались на Виколу Сан-Маттео, уповая на жалость и поддержку Мадонны.